В 1977 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Релизинг-факторы влияют на выработку передней доли гипофиза гормонов, в том числе и соматотропного гормона, далее СТГ, одноцепочечного полипептида из 1 9 1 аминокислотного остатка. СТГ вырабатывается крупными клетками соматотрофами в латеральной доле аденогипофиза, передней доли гипофиза, импульсами. Основная масса его выделяется в период медленного сна, п р и ч е м большая часть в период первого эпизода этой фазы сна. От 5 до 15 мг и и л л р а м м о в содержится в самом гипофизе. 50% СТГ находится в связанном состоянии с белками крови, что предотвращает его колебания в крови в связи с пульсирующим типом его секреции. И благодаря этому связыванию с белками, период полужизни СТГ в плазме выше в связанном, чем в свободном состоянии. Амплитуда пульсирующей секреции СТГ, как и частота секреции при старении постепенно снижается. Секреция СТГ снижается каждые 20 лет в среднем на 14%. Например, средний пик секреции у молодых людей будет на уровне 45 микрограммов в сутки, тогда как уже к среднему возрасту он составит лишь 10 микрограммов в сутки. А общее количество СТГ становится к зрелому возрасту лишь 15% от пубертата. На мой взгляд, и з м е н е н и е амплитуды секреции СТГ связаны целым рядом факторов, как индивидуального профиля, так и с учетом самототипа, роста, питания, активности, сочетанной патологией. Хороший кандидат на некие биологические часы, особенно если иметь в виду его патофизиологическое содержание, которое отвечает задачам этих часов, и как пейсмекера онтогенетических процессов развития, а затем и инволюции. и непосредственно как своеобразные рулетки продолжительности жизни. Не удивлюсь, если у пациентов старческого возраста незадолго до смерти происходит резкое падение СТГ. В контроле синтеза СТГ бывает молекулярной массой 20 22 КД, и его обороте, кроме грелина, участвуют ВФР1, лептин, белки его связывающие, и половые гормоны, которые обеспечивают м а с к у л и н и з а ц и и или ф е м и н и з а ц и и ультрадианный секреторный ритм. Гормон роста стимулирует выработку в периферических тканях инсулиноподобного фактора роста. Это основной фактор роста, который по принципу отрицательной обратной связи подавляет транскрипцию гена СТГ и его освобождение в гипофизе. Паракринный ИФР1, выделяемый вне печени, очевидно наиболее важен для организма. Важно, что ИФР1 в сыворотке крови пожилых людей на 20-30% ниже, чем у молодых, и низкий его уровень хорошо коррелирует с повышенным риском возраст ассоциированных болезней, диабетом второго типа, остеопорозом, клиническими формами атеросклероза. Концепция контроля организмом уровня СТГ очень сложна, в ней участвует еще множество составляющих. Одна из них – это грелин, пептид из остатков 28 аминокислот, эндогенный легант рецепторов релизинг гормона СТГ. Грелин синтезируется в периферических тканях, преимущественно в нейроэндокринных клетках слизистой желудка. Он стимулирует выработку СТГ, усиливает голод и аппетит. Кроме того, в регуляции оборота СТГ на синаптическом уровне гипоталамических нейронов участвует и лептин, который контролирует пищевое поведение, отложение жира, общие энергозатраты. Перечислить все элементы, контролирующие синтез СТГ, маловероятно. Например, кроме ИФР1 есть еще ИФР2 и белки, связывающие инсулиноподобные факторы роста. Установлена четкая связь между низкими показателями одного из этих белков и инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. Недостаточность гормона роста – это отдельное заболевание у пациентов с заболеванием гипофиза. Недостаточность СТГ из всех гормонов гипофиза встречается довольно часто. Недостаточность его у таких больных негативно влияет на качество жизни, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает продолжительность их жизни. Однако до настоящего времени непонятно, является ли такое состояние следствием снижения СТГ или сочетанной недостаточности эстрогенов с гипотириозом. Недостаточность роста у отдельных популяций, например, у пигмеев, хорошо известна. Пигмеи представлены различными племенами, в основном живущими в Африке, например, негрели в цар или жителями Андаманских островов. Но в силу того, что эти племена мало изучены, сложно судить о продолжительности их жизни. Если пигмеи довольно приветливы, я сам посетил их племя на одном из притоков Конго. то малорослые жители Андаманских островов не идут на контакт с цивилизацией, и получить разрешение на посещение этих племен обычному туристу практически невозможно. Резистентность к СТГ у этих племен сочетается со снижением количества связывающих его белков, которые бывают с молекулярной массой 20 КД и 60 КД. Существуют еще карликовые пациенты с синдромом Ларона, которых отличает некоторая кукольность.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 Существует феномен дивергенции хабитуса северных и южных корейцев, которые за последние 50-60 лет стали фенотипически очень разными. Вероятно, что более низкая белково-энергетическая составляющая диеты жителей Северной Кореи привела к разобщению в регуляции s t г и ФР1 со снижением уровня последнего. Недостаточность СТГ или нечувствительность тканей к нему приводит к явлениям, которые похожи на хорошо всем известную картину старости. Они не специфичны, что характерны и для старости. Как бы все вроде так же, но гораздо хуже. Проявление недостаточности СТГ – утомляемость, ухудшение общего самочувствия, снижение памяти. Не правда ли все это похоже на то, что вы почувствовали с началом старения – Но недостаточность СТГ приводит также к дислепидемии, увеличению жировой массы тела, абдоминальному ожирению, уменьшению мышечной скелетной мускулатуры и снижению переносимости нагрузок. Недостаточность СТГ – это, как правило, ухудшение общего самочувствия, повышенный риск развития клинических форм атеросклероза, повышение инсулинорезистентности, снижение плотности костной ткани. Существует ли возможность влияния на процессы старения с помощью экзогенного СТГ? Для этого нужно решить два главных вопроса. Первый – определить уровень данного гормона у конкретного человека. Второй – не менее важно принять правильное решение, если уровень СТГ пациента находится в рамках референтных значений с учетом его массы, пола и возраста. Нужно ли вводить СТГ? Для этого определяем секрецию СТГ в ответ на введение специфических стимуляторов – секретагогов. Например, средняя пиковая концентрация СТГ после введения секретагогов составила 70 мкг на литр и 18 мкг на литр у пожилых и тучных людей. Критерием недостаточности СТГ принято считать стимулированную пиковую концентрацию ниже 3 мкг на литр. При этом надо помнить, что этот показатель различается в зависимости от методов определения СТГ и самих тестов. У старых людей вместе со снижением СТГ происходит снижение ИФР, но его концентрация не может быть показателем уровня СТГ, потому что только у 60% из них динамика не соответствует норме, тогда как у 40% пациентов со сниженным СТГ ИФР в нормальном диапазоне. Активность системы STG и ФР1 при старении снижается, и, возможно, это один из самых важных часовых механизмов онтогенеза. СТГ – один из самых интересных и перспективных препаратов для продления активной части жизни современного человека, под контролем врача, которым может быть только узкий специалист, разбирающийся в эндокринологии старения.